Глава 7. Прошло, наверное, всего несколько минут, прежде чем Полина вынырнула из своих размышлений, но сейчас она чувствовала себя уже совсем иначе. Тело будто обмякло, расплылось, в затылке поселилась тупая боль, обещающая в скором времени расползтись по всей голове. Взглянув на часы, Полина приподняла брови: четверть двенадцатого. Пока попрощается и доберётся до дома, наступит полночь. Золушку дома никто не ждал, но если она не поторопится, то завтра обязательно превратится в тыкву. А вот для участников съёмочной группы, казалось, времени просто не существовало. Возможно, их завтрашний день был спланирован таким образом, что они могли спать до обеда, поэтому никто и не торопился. Но у Полины был творческий вечер по этой сыдушко. Читатель разнообразных возрастов и претензий И вообще следовало как-то обдумать столь неожиданное, но желанное предложение режиссёра. Согласившись вот так, с разбегу и не расспросив о подробностях, Полина Скороходовы лишний раз убедилась в том, что совершенно не умеет строить планов, да и вообще плохо приспособлена к принятию серьёзных решений. Уехать с группой малознакомых людей, хрен знает куда и хрен знает зачем, да на такое может решиться только неорганизованный человек вроде неё. У вас такое лицо, словно вы жалеете о том, что согласились, вдруг заявил Андрей Саганов, слегка склонившись над столом и поймав её взгляд. Думаете, что умеете читать чужие мысли? поёжилась Полина. Молодой человек усмехнулся, искривив красивые губы. В вашем случае это легко. Полина перевела взгляд на Мару, которая несомненно прислушивалась к их разговору. Откинувшись на спинку стула, актриса цедила свой бесконечный взски. Её непроницаемое лицо в вечернем полумраке было похоже на восковую маску. Официанты зажгли небольшие фонарики под потолком, и теперь огоньки отражались на гладкой ухоженной коже актрисы. Лучше бы ты читал мысли того, кто действительно думает о тебе, промелькнуло в голове. Пора было прощаться, убираться во свояси, но в этот момент метрдотеля онёс блюдо с шашлыком. От запаха которого Полина немного замутила. Не любите мясо? заметив её реакцию, спросил Сайганов. Нет, покачала она головой. И не спрашивайте почему. По-моему, объяснения излишни. Полина достала телефон, чтобы вызвать такси. Костёр, до этого дремавший, облокатившийся на собственную руку, оживился и потёр ладони. Но вот и шашлычок. Воспользовавшись общей радостной суматохой, Полина дозвонилась в службу такси и заказала машину. Человек рождён плотоядным, тихо произнёс Айганов. Мясо дарует силу и ум. Знаете об этом? Сомневайся, что свинья и баран самые сильные и умные животные в мире, парировала она, злясь, что пришлось вступить в полемику. Поля, ты с ним не спорь, пережёвывая кусок мяса, заметил Костров. Он тебя всё равно переспорит. Даже не собиралась. Она поправила воротничок платья и вновь почувствовала на себе пристальный взгляд темнолосого колдуна. Смахнув с лица невидимую мошку, Полина отвернулась. Её не покидало ощущение, что её кожу всё время касается что-то лёгкое и неуловимое. Сколизит щекочет, оставляя липкий след. "Вы только понюхайте, какой аромат", предложил Сайганов, накладывая в свою тарелку зажаренные куски. "Не нужно никаких специй, только угли и плоть". Мясо словно живое, ещё шепит, плюётся. Полина сглотнула, уставившись на мясную гору. Вам нужно сделать лишь небольшое усилие над собой. За самые яркие удовольствия всегда немного стыдно, не так ли? Полина вдохнула идущий от мяса аромат, в голове опять зашумело, ноздри затрепетали, губы приоткрылись. Раздался звонок оператора, и она, схватив трубку, прижала её к уху. Спасибо, уже бегу, скочила, не скрывая радости. Простите мне пора. Мне очень-очень-очень было приятно познакомиться со всеми вами. Голосы и взгляды Сайганова всё ещё кружили вокруг неё, создавая какой-то наэлектризованный туман, из которого было трудно вынырнуть. Но это продолжалось лишь пару секунд. Кушнер поднял голову и кивнул ей. Значит, в воскресенье мы вас ждём? Значит, да. Я провожу. Кастров с трудом вылез из-за стола, одёргивая пиджак и приглаживая волосы. Полина и тут не стала спорить. За то время, которое она провела в ресторане, ей стало понятно, что любое возражение приведет лишь к новому всплеску разговоров и внимания к ней. Хотела из тишины, чтобы спокойно подумать о том, что произошло и как теперь ко всему этому относиться. — Поленька, вам совершенно не нужно заморачиваться на эту тему, — сказал Костров, когда они выходили из двери ресторана. Было непонятно, кто кого сопровождает, потому что художник, привалившись к Полине боком, довольно кривовато шёл по прямой. "Я вам очень благодарна, Вениамин Аркадьевич. Вы даже не представляете, как вовремя всё случилось", убеждённо возразила она. "Да?" Он ославило посмотрел на неё, с трудом фокусируя взгляд. "Ну, конечно", Полина подтолкнула его чуть в сторону, чтобы он не врезался в колонну. Я же мечтала о том, чтобы поехать куда-нибудь. У меня отпуск с понедельника, и сама бы я никуда одна не решилась. А тут такое приключение. Хм. Серьёзно? Приключение? Вы действительно думаете, что эта поездка стоит вашего времени? Глубоко ошибаетесь, Кастро вздохнул, почти повиснув на её плече. Ничего, кроме скуки вы не почувствуете. Уж поверьте старику. Впрочем, вы молоды и полны иллюзий. Я не умею скучать, правда. Мне очень хочется побывать в тех местах, где я была в детстве. Вот, вы не знаете всего, да и не нужно вам этого, но для меня это очень важно. Странная ведь девушка, Полина. Что бы сказал ваш папенька? Хмуро пробудил Костров. Полина промолчала, ей бы и самой хотелось это знать. Когда охранник открыл перед ними дверь, Полина выпустила локоть мужчины и придержала его за плечи. Вениамин Аркадьевич, ещё раз огромное спасибо за вечер. До скорой встречи. Она быстро вышла на улицу, радуясь тому, что художник не ринулся за ней. Даже если он свалится в холле, его отнесут в номер. Когда садилась в машину, то взглянула на стеклянные двери гостиницы и увидела Кострова, который смотрел ей вслед. Через секунду он развернулся и вскоре исчез в глубине холла. Что ж, этот странный вечер закончился благополучно. А следующий день должен был приблизить Полину к чему-то совершенно незнакомому и интригующему, к тому, что в последнее время занимало все её мысли и желания. Раньше Шуша думала, что некоторые люди сразу рождаются взрослыми, как её мать, например. Нет, не в том смысле, что они появляются с сформировавшимися дяденьками и тёденьками, а именно взрослыми, умными, степенными, опытными и уставшими от этой беготни. Вот отец Шуши точно был ребенком, потому что в его глазах и улыбке легко можно было узнать того озорного мальчишку, который радовался кузнечикам и бабочкам. Удивлялся тому, как громко квакают лягушки перед дождем, и который мог запросто влезть на дерево, изображая Робин Гуда. Просто ему пришлось повзрослеть, чтобы у него родилась девочка Шуша. Ну, ей-то еще ого-го сколько времени до того, чтобы окончательно вырасти. Суша не знала, что некоторые взrastлеют раньше положенного срока, как не знала и того, что это случится именно с ней. Приехали, Палина вздрогнула, судорожно сжимая сумочку и таращив слепоющие глаза. Таксист нетерпеливо заёрзал, кожаное сиденье противно заскрипело, прогоняя остатки её сна. Приехали, повторил он, мутно отражаясь в салонном зеркале. Спасибо, Палина протянула деньги. Такси с вздохом стал рыться в поисках сдачи, и ей вдруг стало не по себе. В такси было душно, пахло чем-то застоявшимся с горьковатыми нотками лимонной одушки и жжёной резины. "Не надо", быстро проговорила она и открыла дверь, чтобы поскорее оказаться на улице. Глоток ночного воздуха, такого уморительно свежего и прохладного, моментально прочистил голову и горло. Странное, словно подвешенное состояние, в котором Полина пребывала последние несколько часов, притупилось, но не исчезло полностью. Наверное, так бывает, когда выходишь из наркоза. Ты чувствуешь себя, ощущаешь своё физическое тело, но сознание уплывает, не желая оставаться на месте. Отчего обрывки случайных воспоминаний, словно карты выскакивают из колоды и хаотично разлетаются, лишь на мгновение показывая картинку. Раз, и картонки лежат рубашками вверх. И ты уже не можешь с точностью сказать, какая из них валет дамы или бубновая шестёрка, и видела ли ты вообще их масть, или опять всё придумала. Такси отъехало. Полина проводила взглядом машину, затем направилась к дому, старательно вспоминая разговоры, случившиеся за день. Она делала так постоянно уже много лет в совершенно разных ситуациях. Был ли то рабочий день в библиотеке или разговор с продавцом в магазине или вот как сейчас в такси. Ничего лишнего. Только слова героев и их действия. Если дать возможность вклиниться автору, созданию, то из всего этого опять получится черти что. Приехали. Спасибо. В воскресенье часиков в восемь. Странная вы девушка Полина. Она поматала головой, разгоняя голоса в своей голове, и вошла в подъезд. Варвара постоянно говорила о том, что следует менять обстановку в случае, если на лицо один из признаков потери ориентира: отсутствие цели, однообразие, низкая самооценка, нездоровый отдых, рутина, возврат к прошлому, что там ещё? Ох, ещё столько же пунктов, включая желание забиться под плинтус и не отсвечивать. Что ж, видимо, их разговоры не прошли бесследно, а Располина, поборов собственные страхи, не только поперлась в гостиницу, но и практически навязалась в киноэкспедицию. Хорошо же она выглядела со стороны. Чудачка, поучающая серьезных людей тому, в чем и сама толком не разбирается. Бедный Костров. Каково ему было сидеть там рядом с ней и краснеть за то, что она вытворяла на полном серьезе. «Костров, Костров!» Полина бросила сумку и прошла на кухню. Хотелось чаю чего-нибудь сладкого. Включив чайник, она открыла ноутбук, забив имя и отчество в поисковую строку, нажала поиск, попутно вгрызаясь в сухарик, щедро посыпанный сахаром и маком. Когда на экране появились его картины, у Полины отвисла челюсть. Она даже не смогла сразу подобрать слово, каким бы стоило их охарактеризовать: фантастические, сюрреалистические, бесподобные. Пожалуй, если бы все эти определения можно было бы объединить в одно, то оно смогло бы описать то, что так поразило Полю. Удивительные краски, живые, даже, наверное, животные, если уж рассуждать перимитивно. Такого эффекта вряд ли добьёшься посредством масла или акварели, хотя существует сколько угодно примеров натуралистического письма на холсте и бумаге. Здесь же было другое, глубинное. Словно человек выплеснул из себя какую-то первозданную радость от единения с природой. Фантосмагорические образы животных и лесных призраков проявлялись будто в тумане или дымке причудливых сплетений растений в сказочной чащбе, одновременно притягивая и пугая. Возможно ли добиться подобной оценки от простого обывателя, кем она и была? Костровой это явно удалось, о чём говорили восторженные отклики рецензентов и поклонников. Записи эти, правда, были давнишними, а более свежей информации по его творчеству Google не выдавал. Вениамин Аркадьевич уже несколько лет занимался в основном только изобразительно-декорационными решениями в кино. Названия фильмов ни о чём по линии не говорили, да и она сама никогда не задумывалась о том, кто, кроме режиссёра, оператора и актёров, собственно и делает фильм. Работа художника обычно незаметна зрителям. Ведь предметная среда фильма воспринимается как подлинная жизнь. Вот если бы Полина хоть одним глазком посмотрела на его картины перед тем, как пойти на встречу, она бы не вела себя как полная дура. Ей было бы что сказать ему, восхититься открыто его талантом и, возможно, тем самым показать, что она не настолько уж и глупое создание. Ведь Фениамен Аркадьевич узнал её, помнил её отца. А она, как всегда, оказалась совершенно не готова к нормальному человеческому общению. Именно поэтому он и воспринял ее согласие поехать как идиотскую затею. «Вы очень заняты, Полина. Вам совершенно ни к чему ехать с нами». «Конечно, какой от нее прок? Одни спонтанные эмоции и глупости. Решено, следует отказаться от поездки. Поблагодарить и отказаться. Зачем выращать прошлое?» Тем более, что тема эта давно закрытая, и если снова возвращаться к ней, то будет больно и неприятно. Мало ли, что она видела и слышала, фантазёрка, начитавшаяся разных историй и попутавшая реальность с вымыслом. Ведь и тогда все решили, что у неё с головой не всё в порядке. Так к чему вновь бередить прошлое? Кастров, обладая исключительно своеобразным восприятием, с помощью эмоций и таланта смог создать творческий продукт, переработал внутренние процессы в художественную форму. А вот она лишь погрязла в переживаниях и потеряла точку опоры, на долгие годы запихнув желание писать в пыльный ящик самокопания и неуверенности в себе.